Вот взгляд покойного на полицейского чиновника. Эти фразы заслуживают серьезного внимания, так как они являются плодом долголетней практики одного из популярнейших градоначальников Петербурга. Алексей Петрович Ермолов, 1777-1861 годы За десятилетнее управление свое Кавказом при беспрерывных военных действиях с горцами сопряженных с неимоверными трудностями, Алексею Петровичу Ермолову приходилось постоянно бороться с разными злоупотреблениями, нерадивостью, оплошностью подчиненных ему мелких служащих, лиц как военного, так и гражданского ведомства. Обновлять состав их свежими и лучшими силами было тогда чрезвычайно трудно, так как охоты и доброй воли мало кто из порядочных людей ехал на гибельный Кавказ, И местному начальству поневоле приходилось так или иначе улаживаться с наличным, весьма печальным персоналом подчиненных, с которым Алексей Петрович расправлялся совсем уж по-патриархальному. Стоя на страже русских государственных интересов в совершенно еще дикой и враждебной нам стране, церемониться с подчиненными, благодаря недобросовестности и нерадивости, которых эти интересы весьма серьезные иногда страдали, он не считал нужным. Приглашался обгновенно такой субъект в кабинет генерала, ведь там происходила с ним беседа с глазу на глаз, иногда и при содействии на гайки, гулявшей по спине и по плечам приглашенного на манер Петровской дубинки. А когда Алексей Петрович находил достаточно этого рода внушения, то, отпуская своего пациента, заключал с ним беседу при раскрытой уже двери кабинета самыми ласковыми словами во всеуслышании всех стоявших в зале, так что они и видели, как дружески расставался генерал с выходящим от него, и не имели возможности делать какого-либо неблагоприятного заключения о происходившем с ним в кабинете. Этот маневр Ермолова, практиковавшийся не совсем редко, был известен всем на Кавказе, о нем шло немало анекдотов, и, между прочим, рассказывали следующие. Казачий майор или полковой старшина, заведовавший аванпостную службою в одном из ермоловских походов горцем. Был малый и не дурной, и не трус, но, что называется, слинцой, и очень недолюбливал ночные разъезды, предпочитая им покойный сон в походной своей постели, а утром, являясь генералу, делал ему доклад нередко наобум. Алексей Петрович все это замечал и, наконец, решил его проучить. Призвав его как-то вечером к себе в палатку, он долго говорил с ним о расположении пикетов, и, отдав приказание на предстоящую ночь, велел утром явиться с подробным отчетом. Майор ушел, уверив генерала, что все будет в точности исполнено, что не помешало Ермолову сделать к нему в палатку ночной визит. Алексей Петрович нащупал в темноте лентяя, лежащего в постели, сыпал ему нагайкой штук 50 горячих, причем тот не пискнул и вернулся к себе к ним, в чем не бывало. А через несколько минут после такого угощения майор летел уже осматривать пикет. При утреннем докладе с мельчайшими подробностями объяснил он генералу все найденное. Алексей Петрович внимательно выслушал его, поблагодарил за исполнительность и добродушно прибавил ⁇ У тебя, брат, с деньщик ужасный, скотина ⁇ Ночью я думал, что найду тебя еще здесь и пошел к тебе в палатку. И что ж, представь что этот негодяй забрался в твою постель и дрыхнет в ней. Ну и задолжь я ему за эту баню, будет меня теперь помнить. Ты, брать, смотри за ним хорошенько, такого гость нельзя баловать. Майору оставалось только благодарить генерала за такую о нем попечительность. Но эта патриархальная расправа наводила иногда страх не только на заслуживающих ее, а и на людей ни в чем не повинных, и случилась однажды преумолительная история». Рассматривая отчеты об обороте денежных сумм Кавказа, Алексей Петрович обратил внимание на умелый и огромный труд составителя отчетов, лично ему неизвестно. Он спросил о нем своего начальника штаба, и тот отозвался о от чиновнике Никитине с самой лесной стороны. Человек трезвый, трудолюбивый, заведующий большими суммами, замечательную честностью, и исправность. Алексей Петрович пожелал познакомиться с Никитиным и послал за ним казака, а тот почему-то напустил на себя грозный вид и как-то особенно важно отчеканил. «Пожалуйста, генералу! Небольшого роста, одинокий старичок, не выходящий полдня из своего казначейства, а другие полняя из своей квартиры, где он занят был сведением счетов, Никитин принадлежал числу людей самых хрупких». Имея весьма ограниченный круг знакомых, и не будучи лично известен Ермолову, он понаслышался о нем ужасных страхов и после появления казака совсем перетрусил. Однако делать было нечего. Натянул на себя мундир и поплелся в дом главнокомандующего, где просил дежурного о себе доложить. Не прошло и пяти минут, как генерал потребовал к себе Никитина, адъютант подвел его к двери кабинета, отворил ее и впустил туда.